Как давно это продолжается? История предпочитает фантазию фактам. Легенда выживает, в то время как правда, словно чахоточная, сохнет и увядает. Мы учим наших детей, что Христофор Колумб — герой, тщательно скрывая его многочисленные ошибки и неудачи. Из всех возможных причин возникновения Великого пожара в Чикаго 8 октября 1871 года мы выбираем самую абсурдную — о недоенной корове миссис О. Лири, опрокинувшей керосиновую лампу. В действительности же причиной пожара явился огромный огненный шар который пронесся над несколькими штатами, сея смерть, разрушение и хаос в таких масштабах, каких человечество не видело до ужасных воздушных налетов Второй мировой войны. В четвертой главе своей книги «Таинственные огни и пожары» исследователь Винсент Кедис описал случаи с эффектными, но грозящими гибелью огненными шарами, пронесшимися ночью над штатами Айова, Миннесота, Индиана, Иллинойс, Висконсин и Дакота. В сильнее всех пострадавшем в Висконсине в ту страшную ночь насчитывалось полторы тысячи убитых только в одном городе, Гринбей. В четыре раза больше было убито людей в другом городе того же штата, Пестиго, и в Чикаго. Через тысячи лет, возможно, Гитлера будут вспоминать, как несколько эксцентричного производителя мыла, а упрямые, несмотря ни на что, попытки человека пробиться в космос, может быть, станут добавлением к старой истории об Икаре, пролетевшем слишком близко от Солнца на своих восковых крыльях. Мы более увлечены собственной интерпретацией великих событий, нежели самими событиями. В течение многих поколений мы осторожно, но настойчиво изменяли факты, пока история не стала звучать так, как мы этого хотим. И если вы поверите в достоверность, может быть, слегка приукрашенных событий, сопровождающих человечество в течение всей его долгой истории, то вынуждены будете согласиться, что неопознанные летающие объекты существовали всегда. Исторические легенды каждой страны и каждого народа, включая даже совершенно изолированных эскимосов, буквально наполнены случаями о таинственных и необъяснимых небесных явлениях. Насколько правдоподобной является наша история, в которой мифы и действительность Слившись, образуют единую картину. Несколько великих религий основаны на фундаменте Библии. Миллиарды людей в течение двух тысяч лет принимали Библию как непререкаемую истину. Однако Библия дает различные, а порой и противоречивые трактовки одних и тех же случаев в том числе обстоятельств жизни и смерти Христа, хотя все они, как считается, описаны очевидцами. Какой же из текстов Библии правильный? Верующие говорят, что все. Неверующие на основании различий и противоречий в текстах ставят под сомнение сам факт существования Христа. Подобно большинству исследователей НЛО, Я несколько раз внимательно прочел Библию. С точки зрения того, что мы сегодня знаем о летающих тарелках, многие библейские тексты о небесных явлениях не только получают новую трактовку, но и подтверждаются некоторыми событиями нашей действительности. Просто в те давние времена эти события получали религиозную трактовку. Все небесные явления и катастрофы отводили насчет всемогущего Бога. Сегодня мы стоим на коленях перед алтарем, и если чего-нибудь не знаем или не можем понять, отводим это насчет нашего невежества. В общем-то, та же самая игра, только с несколько измененными правилами. Мы не бежим больше в церковь при виде таинственных неземных объектов в небе, а обращаемся либо на ближайшую авиабазу, либо к астрономам. В старые времена священники могли сказать нам, что мы согрешили, и потому Господь не спаслал нам видение на небесах. Сегодня наши образованные лидеры говорят, что мы или ошиблись, или сошли с ума, либо то, и другое вместе. В следующий раз, увидев что-нибудь в небе, мы уже будем помалкивать. Но эти проклятые штуки появляются снова и снова. А может быть, они вообще никуда не исчезают? Первая фотография неопознанного летающего объекта была сделана ещё в 1800 в 1983 году мексиканским астрономом Жозе Бонило. 12 августа того года, наблюдая за Солнцем из своей обсерватории в Цакатыкасе, ученый был ошеломлен появлением целого строя непонятных круглых объектов, медленно проплывших в районе нахождения солнечного диска. 143 объекта, и так как его телескоп был оборудован новомодным приспособлением, называемым фотоаппаратом, ему удалось некоторые из них сфотографировать. После проявления снимков стало очевидно, что ясно видимые на них сигара и веретенообразные объекты были какими-то твердыми телами, но явно не небесными. С добросовестностью ученого, Профессор Боннила написал научный отчет об увиденном, математически рассчитав, что объекты прошли на высоте примерно 200 тысяч миль над землей, и, приложив фотографии, отослал отчет в редакцию французского журнала «Астрономия». Без сомнения, его коллеги прочли отчет, но так как ничего не могли объяснить, то предпочли забыть об этом и заняться более реальным расчетом колец Сатурна. За пять лет до удивительного наблюдения профессора Бонилла некий фермер из Техаса по имени Джон Мартин сообщил о том, что видел большой круглый объект, пронесшийся в небе с огромной скоростью. Разговаривая с репортером Девинсоновской газеты «Дейли Ньюз», Мартин сравнил увиденный объект с тарелкой. Это произошло в четверг, 24 января 1878 года. Его соседи, прозвавшие Мартина после этого, вероятно, кем-то вроде спятивший Джон, не могли знать, что Джон Мартин был не первым, и уж, конечно, не последним из тех, кто видел подобные вещи. В апреле 1897 года Тысячи людей в Соединенных Штатах Америки видели огромные дирижабли над их городами и фермами. Многие свидетели заявляли, что встречались и разговаривали с пилотами этих дирижаблей. Газета нью York Herald от 12 апреля 1897 года опубликовала сообщение о том, что некий Киоскёр из Роджер-Пака, штат Иллинойс, по имени Уолтер Маккени сделал два фотоснимка сигарообразного корабля и процитировала его слова. «Я читал на днях о дирижабле, но полагал, что все это фальшивка». Ввиду того, что сообщения о дирижаблях потоком продолжали поступать в редакции газет, и многие свидетели клялись под присягой в их правдивости, И издатели, естественно, обратились к самому значительному научному авторитету того времени, Томасу Эдисону. «Могу вас заверить, что все это чистейшая выдумка», — объявил Эдисон 22 апреля 1897 года. «Я не сомневаюсь, что воздушные корабли будут построены в самом ближайшем будущем».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 который даст нам новое направление в работе, как уже было в случае с рентгеновскими лучами. Тогда можно будет говорить о чем-то конкретном. Лично я не занимаюсь изобретениями летающих кораблей, так как предпочитаю посвящать свое время объектам, имеющим коммерческую ценность, а воздушный корабль в лучшем случае будет только забавной игрушкой. Однако через 41 год молодой человек по имени Орсон Уэллс позволил себе не согласиться с мнением Эдисона. Примечание. Впоследствии знаменитый актер и кинорежиссер Орсон Уэллс. Примечание редакции. 30 октября 1938 года Радиопостановка по роману Герберта Уэллса «Война миров» открылась едва ли не пророческими словами Орсена. Мы знаем теперь, что в начале XX века наш мир вплотную изучался и тщательно наблюдался разумом, столь же смертным, как и разум человека, но гораздо более могучим. — объявил звонкий голос Уэллса. «Мы знаем теперь, что пока человек был занят разными своими делами, он подвергался изучению столь тщательному, что его можно сравнить с изучением под микроскопом нами существ, плавающих и размножающихся в капле воды. С безграничным самодовольством люди ползают вдоль и поперек своей планеты». Совершенно уверенные в своем доминирующем положении, на этом маленьком крутящемся осколке, отринутом солнцем, который по замыслу или волею случая был отдан во власть человека таинственным мраком времени и пространства, а в это время через необъятное пространство космоса, Существа, стоящие разумом над нами, как мы сами стоим над животными, существа с могучим, холодным и беспощадным интеллектом, глядя на нашу землю завистливыми глазами, медленно, но верно вынашивают свои планы против нас. До недавнего времени не было сделано никаких серьезных попыток раскопать и расследовать Газетные сообщения о дирижаблях, появившиеся в прессе в 1897 году. И даже теперь эта работа проделывается лишь маленькой группой энтузиастов-уфологов. А между тем, потрясающие выводы можно сделать, опираясь на эти старые отчеты. И много ключей к разгадыванию тайны спрятано именно в них. Уфология только сейчас начинает принимать какие-то формы неточной науки, пробиваясь через дезорганизующий бедлам скептицизма, контрверсий и диаметрально противоположных мнений. Согласно наиболее популярной теории, летающие тарелки рождаются и подрастают на какой-то другой планете, и от случая к случаю наносят нам визиты только для того, чтобы попить нашей воды и понежиться на нашем солнышке. Однако все многочисленные данные, имеющиеся в нашем распоряжении, к сожалению, совершенно опровергают эту приятную трактовку событий.